Приложение 2. Чек-лист наблюдателя за процессом принятия решений. Данное приложение представляет вашему вниманию образец чек-листа, применяемого наблюдателем за процессом принятия решений. Смотри главу 19. Пример, приведенный ниже, очень схематично следует хронологии дискуссии, в результате которой рождается важное решение. Предлагаемые вопросы по каждому пункту чек-листа внесут в процесс дополнительную ясность. Эти вопросы наблюдатель должен задавать себе сам в ходе наблюдения за процессом. Не будем настаивать на использовании чек-листа именно в том виде, в котором он представлен в приложении. Напротив, мы рассчитываем, что он послужит толчком для новых идей и шаблонов, применимых к потребностям конкретных наблюдателей. Чек-лист для выявления искажений. 1. Подходы к суждению. 1. А. Подмена. Не указывает ли подбор группой фактического материала и направлений дискуссии на подмену порученного ей сложного вопроса простым? Не игнорирует ли группа важные факторы? Не уделяет ли больше внимания малозначимым? 1. Б. Взгляд со стороны. Применяет ли группа в своих рассуждениях взгляд со стороны? Старается ли найти сопоставимые примеры? Не отклоняется ли в сторону суждений абсолютного характера? 1С. Разнообразие точек зрения. Имеются ли основания полагать, что члены группы подвержены общему искажению, которое приведет к корреляции ошибок? Нет ли у вас ощущения, что при обсуждении не упоминается важная точка зрения или известная практика по какому-либо из обсуждаемых вопросов? 2. Предубеждение Вынесение поспешного суждения. 2а. Изначальное предубеждение. Может ли кто-то из экспертов или все вместе Извлечь выгоду из одного варианта решения по сравнению с остальными. Не сформулировал ли кто-то для себя итоговый вывод заранее? Имеются ли основания заподозрить наличие предубеждения? Выражает ли свое мнение несогласное меньшинство? Имеется ли риск нарастания крена в сторону заведомо проигрышной тактики? 2 Б: Поспешное решение. Избыточная когерентность. Не отмечалось ли непреднамеренного крена в сторону выбора тех соображений, которые обсуждались в начале дискуссии? Достаточно ли подробно группа обсудила альтернативные варианты? Достаточно ли активно искала аргументы в пользу их обоснования? Не отмечено ли отрицание и замалчивание неудобных мнений и нежелательной информации? Три. Обработка информации. 3а. Доступность и видимость. Не преувеличивают ли участники дискуссии значимость какого-либо события лишь потому, что оно произошло недавно, либо в силу его резонанса, либо личной значимости, даже если такое событие не показательно. 3 б Игнорирование качества информации. Не опирается ли суждение на аналогии с нелепыми случаями из жизни, сплетнями и так далее. Имеются ли данные, подтверждающие актуальность таких аналогий? 3С: Якорение Не играют ли важную роль при вынесении окончательного суждения количественные данные неопределенной точности или значимости 3D Отсутствие регрессионного анализа. Не забывают ли участники обсуждения о принципах регрессионного анализа при экстраполяциях, оценках или прогнозах? 4. Решение. 4а. Ошибки планирования. Интересуются ли участники обсуждения источниками прогнозов и их достоверностью, учитывая такие прогнозы. Используют ли взгляд со стороны для дополнительной проверки таких прогнозов? Не забывают ли участники о доверительном интервале, обрабатывая неопределенные числовые данные? Достаточно ли широк интервал? 4. Б. Неприятие потерь. Совпадает ли степень аппетита к риску у экспертов группы с установками, принятыми в компании? не проявляют ли участники чрезмерной осторожности. 4С. Смещение в пользу текущего момента. Отражают ли расчеты группы, включая норму дисконтирования, сбалансированный подход компании к краткосрочным и долгосрочным приоритетам?